Хокли в яме. Таверна. Позже. «Два светоча науки и еврей заходят в бар», — начал Сатурн. «Простите?» «Неважно». «Большинство назвало бы меня просто натурфилософом, а не светочем науки», — поправил его Даниэль и кивком указал через стол на лейпница. Вот он, «Да», — согласился Сатурн, — «и он тоже», — кивнул на дверь в таверну. Даниэль поднял голову и увидел, что к ним входит сэр Исаак Ньютон. Когда закончилась бычья травля, бык проиграл. Пётр выразил желание угостить всех выпивкой и попросил Сатурна порекомендовать таверну. Туда все и прошествовали. Даниэль как-то давно заметил, что таверны делятся на две категории. Одни внутри оказываются гораздо меньше, чем выглядели снаружи, другие гораздо больше. Таверна, в которую они вошли, относилась ко второй категории, что было хорошо по нескольким причинам. Во-первых, даже без казаков, карликов и прочего сопровождения Свита Петра насчитывала 12 человек. Во-вторых, двое, сам Петр и Сатурн, были огромного роста. В-третьих, за то время, пока Исаак шел от двери к столу, Даниэль успел хоть немного очухаться. Они с Сатурном сидели рядом, лицом к окну и входной двери. Лейбниц и царь напротив. «С чего он вдруг сюда заявился?» — спросил Даниэль. «Пока мы были в Клеркенуэлл-корте, царь за ним послал», — объяснил Сатурн. «В свой прошлый приезд, несколько лет назад, он был у сэра Исаака на Монетном дворе и остался очень доволен. Сегодня, увидев наши станки для обработки золота, он вспомнил про тот визит, и захотел возобновить знакомство с занятным малым, который показывал ему монетный двор. пётр встал и повернулся к двери, так что всем остальным тоже пришлось встать. Самый миг встречи между сэром Исааком Ньютоном и бароном фон Лейбницем прошел для Даниэля незамеченно. От расстройства кровь на какое-то время перестала поступать ему в мозг. Он не упал, и глаза его оставались открытыми, но в голове на полминуты наступило полное умственное затмение. Когда он пришел в себя, Сатурн легонько тянул его за рукав. Даниэль огляделся и увидел, что стоит он один. Царь пересел на их сторону, чтобы освободить место для Исаака. Даниэль втиснулся худым задом между двумя тезками, Питером Хокстоном, и Петром Великим, самыми крупными людьми в помещении. Лейбниц и Ньютон сидели бок о бок. Большую неловкость трудно было измыслить. Против света Даниэль видел только силуэты их париков, но не различал лиц, что, вероятно, следовало считать подарком судьбы. Петр Великий через Кикина обратился к Ньютону. «Я сегодня о вас думал». «Весьма польщен, ваше царское величество. Позвольте спросить, в какой связи?» Силуэт ньютоновой головы слегка наклонился к лейбницу. Исаак предполагал, что встреча как-то связана с анализом бесконечно малых. Вообразите же его изумление при ответе Петра. «Золото!» Я прекрасно помню день, когда вы провели меня по монетному двору и объяснили, как золото со всех концов мира течет в Тауэр, чтобы стать генеями. Сегодня я принял в этом участие. Доставил обычное золото из России в ваш банк, а тяжелое золото с Минервы в казнохранилище доктора Уотерхауза неподалеку отсюда. Долго молчал Ньютон. Даниэль чувствовал, хотя и не мог видеть, как Исаак на него смотрит. Лицо горело, словно от жара Исаакова гнева, и Даниэль гадал, способны ли еще его старческие щеки зарумяниться от стыда. Ну и наплевать, ему глубоко безразлично Соломоново золото. Ради лейпница чьё имя Ньютон ежедневно смешивал с грязью, и ради того, чтобы продолжить работу над логической машиной, Даниэль выступил посредником в сделке по обмену Соломонова золота на обычное. Сделке, которая негаданно все-таки осуществилась несколько часов назад. Минерва, наконец, избавлена от своего проклятого груза, Джек Шафто, видимо, избежит наказания за чеканку фальшивых монет, Золото в гробнице тамплиеров формально под надзором Роджера, фактически в полном распоряжении Даниэля. Он шел к этому много месяцев, и сейчас с полным правом мог бы обмывать успех. Единственная загвоздка Ньютоново отношения к алхимии. Но Даниэль с годами научился спокойнее воспринимать странности и опасные причуды своих друзей а то и просто закрывать на них глаза. Поэтому не очень задумывался об этой стороне дела. Все карты спутало появление господина Когана. Скорее всего, он безумец, хотя нет сомнений, что он знает про Соломоново золото и твердо намерен перевести его все до последней унции к себе в Санкт-Петербург. Чушь алхимия или не чушь, некоторые в нее верят. Среди них попадаются люди влиятельные и даже опасные. Верить в то, что тяжелое золото пропитано божественной квинтэссенцией, Даниэлю, возможно, и не следовало, однако если бы он действовал осмотрительней, некоторых осложнений не возникло бы». «Это весьма знаменательно, ваше царское величество», — сказал Исаак. И проясняет многое, до сей поры остававшейся для меня загадкой. Дверь таверны распахнулась. На пороге стоял человек огромного роста. всё потемнело. Даниэль в его лета и в его теперешнем волнении решил, что причина – острое нарушение мозгового кровообращения, которое через несколько минут или часов завершится отеком мозга и смертью. Однако, как выяснилось, дело было не в нем. Сатурн стремительно вскочил на ноги и, схватив стол за край, рывком оторвал от пола. Стол 12 футов в длину, 100 фунтов толстых еловых досок образовал щит между сидящими по дальнюю сторону и входной дверью. Но только на мгновение. Затем, как мог бы предсказать Ньютон, Тяготение возобладало, и стол рухнул ребром вниз. Сколько пальцев на ногах было сломано, оценить трудно, поскольку стол упал между двумя рядами сидящих друг напротив друга людей. Даниэль, опустив взгляд, увидел дрожащее восьмифутовое древко, засевшее в столешнице, — Оно вонзилось с такой силой, что острый стальной наконечник, ибо это было что-то вроде копья или гарпуна, пробил доску насквозь и вышел с другой стороны, образовав вегвам из щепок, сквозь который просвечивал блестящий металл. Вскочив, потому что все вскакивали, Даниэль перегнулся через столешницу и был потрясён ужасным зрелищем пригвождённой к столу человеческой головы. В следующий миг он узнал парик Лейбница. Гарпун, теперь уже не оставалось сомнений, что это гарпун, пролетел между двумя умнейшими головами мира, ближе к Лейбницевой, и, зацепив край огромного старомодного парика, увлек его за собой. Он вонзился бы прямо в грудь царю, если бы Сатурн не догадался опрокинуть стол. Вновь наступило неловкое молчание. Гарпунчик стоял в дверях, опустив плечи. Борода у него была почти такая же длинная, как у Соломона Когана. Одной руки не доставала Ее заменял тяжелый с виду протез. «Это он!» — вскричал господин Кикин. «Евгений Раскольник! Где мой телохранитель, когда он наконец понадобился?» «Он вам не нужен, сударь» отвечал Сатурн, перегибаясь через стол и берясь за гарпун. «Ибо, как сторожил Хокли в яме, я лично оскорблен тем, что в наших краях так неуважительно обошлись с гостем». Он вынул древко из стального наконечника, которому предстояло еще долго оставаться в столешнице. «Теперь я считаю своим долгом насадить на эту палку голову Евгения Раскольника». Сатурн шагнул к двери, и Евгений попятился, чтобы было где развернуться для драки, но тут на древко легла вторая ручища, еще больше, чем у Сатурна. Царь, вырвав у Питера Хокстона палку, бросился на Раскольника. «Его царское величество ценит ваше похвальное рвение!» торопливо объяснял Кикин. «Но это сугубо внутрироссийский конфликт!» Растолковывать слишком долго, и он должен быть разрешен без постороннего вмешательства. Просим всех сесть и продолжить беседу». Кикин выбежал на улицу вдогонку за царем, и дальнейшее скрыло толпа, мигом возникавшее в этих краях везде, где сходились быки с собаками или цари с раскольниками. Только благодаря огромному росту противников иногда удавалось различить взмах древка, мелькание цепа или брызги крови на фоне неба. За ходом сражения можно было следить лишь по зрителям, двигавшимся в странном согласии с бойцами. Как игрок в кегле выгибается всем телом, провожая глазами шар, словно может изменить его траекторию, так и зрители подавались вперед, видя возможность нанести удар. Сжимались и вскрикивали, когда он достигал цель. Сатурн, после того, как царь разоружил его и сам бросился в драку, совершенно сник. Минуту-другую он не мог прийти в себя – Потом, зачарованный общим чувством толпы, расправил плечи и двинулся к выходу, говоря. «Очень славно было принимать тут царя инкогнито, но я мог бы догадаться, что о нем станет известно, и чего-нибудь такое произойдет». За опрокинутым столом остались только Даниэль, Исаак, Лейбниц и, в углу, в сторонке от остальных, Соломон Коган. «Не услышь я об этом от самого царя», — сказал Исаак Даниэлю. «Я бы не поверил. После всего, что между нами произошло...» «Все, что произошло между мной и вами, меркнет по сравнению с интригами и происками вокруг проклятого золота. Мне самому плевать, куда оно попадет». «Несколько часов назад, когда мне думалось, что оно никому, кроме вас, не нужно и неизвестно, я бы охотно отдал его вам». «И что же так сильно изменилось за последние несколько часов?» спросил потрясенный Исаак. «Теперь на сене не просто собака, а лев». Даниэль кивнул на входную дверь, за которой по-прежнему шла драка. «Причем лев» значительно превосходящий умом не только других львов, но и большинство людей. Он затребовал Соломонова золота себе. Мне очень жаль». Даниэль задумался, надо ли представлять Соломона, и если да, то как. Однако Исаак уже встал и направился к выходу. В дверях он разминулся с входящим человеком, не самым знатным из всех, кто когда-либо переступал этот порог. Такая честь принадлежала Петру, или, кто знает, Соломону, но, безусловно, лучше всех одетым. Всякий за тысячу ярдов узнал бы в нем придворного. Даниэль из-за стола замахал рукой, чтобы привлечь внимание новоприбывшего. Тот подошел со слегка ошалелым видом. «Это был...» «Исаак Ньютон?» «Да. Даниэль Уотерхаус к вашим услугам». «Нижайше прошу прощения, что нарушил вашу беседу», — сказал придворный. «Говорят, будто в Лондон прибыло инкогнито весьма значительное лицо». «Так и есть». «Утверждают, что из московии «Верно утверждают». «Хозяйка дома тяжело больна. Я прибыл, чтобы от ее имени приветствовать упомянутое лицо и совершить требуемые формальности». Даниэль кивнул на окно, за которым происходила драка. «Как говорят у нас в Бостоне, занимайте очередь». «Найдите человека в собольей шапке», сказал Лейбниц по-французски. «Это гофмейстер». «Вы сможете обо всем договориться с ним». Придворный поклонился и вышел. «Думаю, нет надобности пояснять», — начал Лейбниц, «что мой приезд сюда вызван чрезвычайными обстоятельствами, а не сознательными усилиями с моей стороны. Но раз уж я здесь, я хотел бы задержаться ненадолго и уладить дела с Ньютоном». «Вынужден вас огорчить. Вы избрали самое неудачное время», — отвечал Даниэль. «История с золотом осложнила все куда сильнее, нежели вы думаете». Он боялся, что сейчас начнется разговор об алхимии, но Лейбниц кивнул и сказал. «Я знал одного человека в Лейпциге, который тоже очень живо интересовался этим золотом». «Тяжёлое золото приобрело здесь огромное политическое значение. От него зависит, выдержит ли Ньютон испытание ковчега или нет». Даниэлю пришлось довольно долго объяснять про Джека Монетчика, Боллингброка и клуб. В целом Лейбниц счёл услышанное хорошей новостью. «Мне сдаётся, что все трудности разрешимы. Если сделка, которую вы заключили с Джеком Монетчиком, состоится, Ньютон получит все потребное для испытания ковчега. Если нет, неужто так трудно изловить шайку Монетчиков, коль скоро за поимку возьмутся Ньютон, Уотерхаус и Лейбниц, тем более что два архипреступника, Эдуард Дежекс и Евгений Раскольник, убиты в потасовках. Ибо было очевидно, что драка за окнами окончена И если бы царь проиграл, они бы наверняка уже об этом услышали Мне трудно поверить, Готфрид, что вам, в вашей лета и с вашим положением Хочется рыскать по лондонским трущобам, преследуя шайку негодяев Ладно, сознаюсь, что это только предлог А какова истинная причина? «Я бы в последний раз попытался примириться с Ньютоном и разрешить спор о приоритете достойным образом». «Куда более здравый и благородный мотив», — сказал Даниэль. «Теперь позвольте объяснить, почему ничего не выйдет и почему вам лучше просто отправиться домой». И он почти вопреки собственной воле рассказал, что Ньютон хочет получить Соломонова золото не только из практической надобности выдержать испытание Ковчега, но главным образом из стремления обрести философский камень и философскую ртуть. Безуспешно. Лейбниц только укрепился в своем желании не уезжать из Лондона. «Если верно то, что вы говорите...» значит, корень проблемы в философском заблуждении Ньютона. И мне незачем объяснять, что то же заблуждение лежит в основе других наших споров. Напротив, Готфрид, я думаю, что спор о приоритете из разряда «кто, что, когда и кому сказал». Даниэль, ведь правда, что Ньютон десятилетиями скрывал свои труды по анализу бесконечно малых? Даниэль нехотя кивнул. «Он прекрасно помнил, что если в разговоре с Лейбницем принимаешь хоть одну логическую посылку, то через несколько мгновений на твоей ноге захлопывается сократический медвежий капкан. Кто основал акта эрудиторум, Даниэль?» «Вы и ваш знакомец». «Послушайте, я признаю, что Ньютон склонен держать свои труды в тайне, а вы стремитесь свои публиковать». «А кто скрывает свои труды, ограничивая их распространение узким кругом посвященных?» «Эзотерическое братство». «Иначе называемое?» «Алхимиками», — буркнул Даниэль. «То есть спор о приоритете». «Не возник бы, не будь сэр Исаак Ньютон заражен алхимическим образом мыслей?» «Согласен», — вздохнул Даниэль. «Следовательно, это философский диспут». «Даниэль, я стар. Я не был в Лондоне с 1677 года. Какова вероятность, что я окажусь тут снова?» а Ньютон, никогда не покидавший пределы Англии, ко мне не приедет. У меня не будет другого случая с ним встретиться. Я останусь в Лондоне инкогнито. Никому нет надобности знать, что я здесь. И отыщу способ вовлечь Ньютона в философскую дискуссию. Я покажу ему выход из лабиринта, в котором он блуждает столько лет. Это лабиринт без крыши. Из него ясно видны звезды и луна, которые Ньютон понимает лучше кого-либо на Земле. Но стоит ему опустить глаза к тому, что ближе, он теряется в темных змеящихся закоулках». Даниэль сдался. «Коли так, считайте себя членом нашего клуба», — сказал он. «Я проголосую за вас». Кикин и Орни не посмеют отказать в приеме ученому, чьей головы недавно касался кулак Петра Великого. Ньютон голосовал бы против, но он некоторое время назад заключил сепаратный мир с человеком, которого ловит клуб, так что вряд ли будет посещать заседание. Евгений Раскольник лежал в рот пыли, как срубленное под корень дерево. Судя по всему, он дорого продал свою жизнь. Лицо его, обрамленное сивыми волосами и бородой, было обращено к небу. Даниэль предположил, что ему под шестьдесят, будь он одних лет с царем, Пётр недавно шагнул в пятый десяток, и ни неоднорукий, бой мог бы закончиться иначе, а так... Даниэлю оставалось трактовать поступок Евгения как эффектную форму самоубийства. Возможно, Евгений узнал, что золото покинуло Минерву и почему-то вбил себе в голову, что его срок на земле окончен. Странный был тип. Много лет верно служил Джеку. В последние годы действовал самостоятельно и пытался сжечь царские корабли в Ротерхите. «Хотя и помогал Джеку в нападении на Тауэр и захвате Ковчега», — объяснил Лейбницу Даниэль. «Великий был преступник, но все равно горько видеть, что человек лежит вот так, брошенный». Впрочем, тут он заметил приближающегося Сатурна с несколькими молодцами и пустой телегой. «Даниэль, Лейбниц и Соломон Коган...» Нагнали Петра и его свиту в Клеркенуэлл-корте, как раз когда те собирались обратно в Роттергид. Даниэль отправил с ними записку мистеру Орни, что поджигатель кораблей убит. Лейбниц поехал с царем. Соломон пообещал прибыть на верфь позже. В ближайшие несколько дней предполагалось закончить осмотр и набрать команду, Дальше кораблям предстояло идти прямиком на войну со шведами в Балтийское море. Царь и его свита уехали. Даниэль, сам не зная почему, испытывал невероятный прилив энергии. Такого с ним не было уже несколько недель. Может быть, это и делает царя царем. Способность подтолкнуть окружающих, заставить их работать с полным напряжением сил. А может, вид мертвого Евгения напомнил Даниэлю, если тот еще нуждался в напоминаниях, что дни его на Земле не вечны? Или ему просто хотелось поскорее избавиться от Соломонова золота? Видимо, остальные работники Двора технологических искусств почувствовали что-то похожее. Почти неделю они не казали туда носа из-за противостояния Вигов и Тори, а также безобразий, связанных с висельным днем. А сегодня приходили один за другим, открывали заколоченные мастерские и сдергивали с механизмов чехлы от пыли. Вернулся Сатурн, отвезя тело Евгения в русскую церковь, где уж там он сумел ее отыскать. И к заходу солнца работа уже кипела вовсю. Они прокатали, разрезали и взвесили больше золота, чем когда-либо за один день. Потом Даниэль рекрутировал полдюжины ничем не занятых, но относительно трезвых магавков в качестве вооруженного сопровождения, и пластины повезли по берегу флит в Брайдуэлл. Когда в четверг прибыла Минерва, с нее первым делом сгрузили бумажные карты, на которые Даниэль в Институте технологических искусств в колонии Массачусетского залива более десяти лет наносил таблицы для логической машины. Их еще раньше отправили в Брайдуэлл, где теперь имелось целых шесть картонабивочных органов. «Ничего-ничего», — говорила разбуженная Ханна Спейтс. «Наши девушки так и так привыкли работать по ночам. Хо, хо хо хо хо хо хо И вот мастерская осветилась и ожила. Ханна и пять других девушек проворными пальчиками нажимали клавиши, а несколько пар рослых потаскук сменяли друг друга на мехах, поддерживая силы пивом из бочонка, за которым Сатурн сходил в пивоварню на другую сторону флицкой канавы. Некоторые карты набили еще до того, как прибыл живительный напиток, и много после. Впрочем, Даниэль настоял, чтобы шесть набивщиц не пили. Всю партию пластин закончили к трём утра, и банкир Уильям хам вырванный из постели боевым отрядом магавков, взвесил карты и выбитые из них кружочки к вящему удовлетворению Соломона Когана. Еврей наблюдал за всем с пристальным любопытством, временами выказывая недовольство теми сторонами процесса, которые, на его взгляд, оставляли лазейку для воровства или мошенничества». Теперь Даниэль вручил ему мешочек из тончайшей лайковой кожи размером не более грецкого ореха, но тяжелый, как шарик ртути. «Это крохотные диски, выбитые из карт органами», — объяснил Даниэль. Сатурн кивнул. Он уже видел, как крупинки золота вынимают из машин и как Уильям Хам их взвешивает. «Обычно мы отвозим их обратно и переливаем на материал для новых карт», — продолжил Даниэль. «Сегодня я сделаю исключения и отдам их вам в память о вашем визите в Лондон и в знак моего уважения». Соломон зажал мешочек ладонями и отвесил благодарственный поклон. «Теперь», — сказал Даниэль. «Если вы готовы еще некоторое время обойтись без сна, вы можете увидеть, как мы обеспечиваем сохранность карт до отправки в Санкт-Петербург». Соломон ответил согласием. Сундучок с готовыми картами погрузили на телегу и покатили по улицам Лондона. Совершенно пустым, если не считать золотарей. Ехали по Ладгейт, мимо собора Святого Павла, Даниэль рассказал, как в разгар чумы проходил мимо Старого Собора, впоследствии уничтоженного пожаром, и как обреченную церковь окружали валы недозахороненных тел. За кладбищем начался Чипсайт. Дальше, к востоку, улица разделилась на три – Ломбард, Корнхилл и Треднидл, в начале которой и стояло здание английского банка. После короткого разговора с Уильямом Хамом, ночной сторож пустил их внутрь и даже предложил Сатурну понести его ношу сундучок с невероятно внушительными замками. Сатурн вежливо отказался. Уильям Хам отправил сторожа спать дальше. Все взяли по фонарю: господа Коган, Уоттерхаус, Хогстон и Хам. Идя в собственном озерце света, быстро оставили позади часть здания, похожую на банк, отделанное помещения с мебелью и окнами, и спустились в подвалы. Никакими усилиями мысли нельзя было себя убедить, что это обычный цокольный этаж. Земля под банком представляла собой пену из катакомб, частью новых, частью древних, но больше древних. Почти каждое помещение соединялось по меньшей мере с одним соседним, что позволяло двигаться сквозь пену без помощи лопат и пороха, если помнить общий план. Самая задача для банкира. Мистер Хам постоянно менял направление, лишь изредка, что несколько успокаивало его спутников, замирал в нерешительности и всего один раз вынужден был повернуть назад. Всякий, хоть немного смыслящий в строительстве, с первого взгляда понял бы, что на протяжении веков тут возводили не одно здание, и ни один архитектор просиживал ночи без сна, тревожась, выдержит ли пена их вес. Материальным следствием этих тревог стали различные своды, арки, балки, сваи, опоры и стены бутовой кладки выраставшие в свете фонарей и заставлявшие мистера Хама круто поворачивать в бок, а то и в противоположную сторону. Укрепленные туннели и сводчатые коридоры, которыми вел своих спутников Уильям, свидетельствовали, что другие архитекторы сочли древние фундаменты достаточно прочными, чтобы не упасть, если их тщательным образом не заминирует. Вот такие-то подземные ходы, и снятся в страшных снах людям, положившим свои деньги в банк. Задумчиво произнес Сатурн, когда они с Даниэлем на несколько поворотов отстали от мистера Хама и господина Когана. Тем не менее, когда отряд вновь воссоединился, стало видно, что лицо у мистера Хама немного обиженное. Он показывал готическую арку, закрытую новой железной решеткой. Пирамидальные лучи света от фонарей, бьющие между прутьями, косо ложились на ящики, в щели которых проблескивало золото и серебро. «Как видите, исходная сложность подвалов уступает место продуманному плану переустройства», — сказал мистер Хам. «Некоторые найденные помещения мы полностью засыпали, другие укрепили». Дальше мистер Хам сделал большой крюк, чтобы римами или изустными примерами подтвердить это и прочие утверждения. Даниэль уже давно потерял счет поворотам. воротам. Выйти отсюда самостоятельно для него было так же невозможно, как на пальцах подвести баланс английского банка. Однако он чувствовал, что в целом они спускаются. Стало сырее и прохладнее. Архитектура изменилась. Дерево было меньше, подгнившие деревянные конструкции заменила свежая каменная кладка. Прошли через готический слой в романский, возможно, даже римский. Трудно было говорить о временных рубежах, поскольку ничто не менялось тут добрых полтысячи лет после ухода римлян. Сырость ощущалась повсюду, хотя, собственно, стоячей воды было мало. Очевидно, строители нашли способ отвести грунтовые воды. Вероятно, в Уолбрук, местную речку, знаменитую тем, что на каком-то историческом этапе после падения Рима она исчезла с лица земли. Наконец, впереди показалась окованная дверь. Уильям Хам отпер ее ключом, таким большим, что им при необходимости можно было бы отбиваться от грабителей. Для подземного казнохранилища помещение выглядело слишком просторным, для приходской церкви – тесноватым. Как в церкви имелся центральный проход, служивший одновременно сточной канавой. Ручеек грунтовой воды в два пальца толщиной змеился по трещинам между каменными плитами. По обе стороны от центрального прохода возвышались платформы, тоже вымощенные камнем. На них громоздились ящики, сундуки и мешки с деньгами. Уильям Хам провел спутников в дальний конец, где платформы заканчивались, и начиналось большое открытое пространство. А ручеек утекал через дырку в полу. По указанию банкира, Сатурн поставил сундучок на край платформы, где как раз было свободное место — Соломон этого не видел, потому что осматривал помещение. Он сдвинул мешок с деньгами, освобождая место на платформе, плюнул туда и растер слюну большим пальцем. Под потиной въевшейся пыли в свете Даниэлева фонаря проступило несколько кусочков цветного камня. Мозаика. «Римская?» – догадался Даниэль. Соломон кивнул. «Надеюсь, я убедительно доказал, что здесь золото будет в полной сохранности!» Обратился Уильям Хам к Соломону, когда тот подошел к остальным. Однако Соломон смотрел в пол. «Пожалуйста, дайте мне ваш ключ!» Сказал он, протягивая руку. Уильяму Хаму просьба не понравилась, но он не видел причин в ней отказывать, поэтому вложил ключ в ладонь Соломона. Еврей сел на корточки, Ощупал пол кончиками пальцев и вставил головку ключа, похожую на богато украшенный мастерок, в дренажное отверстие. Он пошерудил в дыре, и в полу внезапно открылась полукруглая щель. Сатурн шагнул вперед. «Осторожно, там колодец!» – предупредил Соломон. «Откуда вы знаете?» «Это храм Митры, выстроенный римскими войнами» объяснил Соломон. А в них всегда был колодец. Сатурн запустил руку в щель и потянул. От пола отделился диск диаметром около двух футов, сколоченный из досок сравнительно недавно. Когда в дыру опустили фонарь, стало видно, что это колодец, облицованный камнем до уровня воды, которая стояла примерно в трех сажениях ниже пола. «Ваши рабочие нашли колодец и закрыли его», — сказал Соломон. «Но больше ради собственной безопасности, чем ради охраны банка. Я готов поспорить на все хранящиеся у вас ценности, что смогу покинуть здание и через полчаса встретиться с вами на улице, не пройдя ни через одну из дверей вашего заведения». «Я не принял бы пари». «Даже если был бы вправе спорить на деньги банка», — ответил Уильям Хам. «Поскольку не хуже вашего, чувствую, что из колодца сквозит». «О, да, там есть боковой ход», — крикнул Сатурн, который лежал на животе, свесив голову вниз. «Примерно на середине высоты, и меня подмывает взять у рабочих лестницу, чтобы узнать, куда он ведет». Предложение было рискованным, но никто не устоял. Лестниц вокруг было предостаточно. Одну из них спустили в колодец и уперли в пол бокового туннеля, обнаруженного Сатурном. Тот слез первым и объявил, что каменщики храма Митры потрудились на совесть. «Еще бы!» – отвечал Соломон. «Ведь Митра был богом договоров». «Договоров?» изумленно переспросил Уильям Хам. «Да», — сказал Соломон, — «поэтому хорошо, что вы построили свой банк над его храмом». «Ни в одном известном мне пантеоне Митра не фигурировал». «Он не олимпийское божество. Греки заимствовали его у перцев, а те, в свою очередь, у индусов». От греков его культ перешел к римлянам и стал особенно популярен к сотому году от Рождества Христова, как сказали бы вы или как сказал бы я через несколько лет после разрушения Соломонова храма. Особенно среди воинов, например, тех, что стояли в Лондинии, по берегам Уолбрука. Говоря, Соломон спускался по лестнице. «Неужели вы туда полезете?» «Мистер Хам, царь». «Поручил мне проверить надежность банка, и я ее проверю», — отвечал Соломон. Даниэль спустился вслед за Соломоном. Теперь все трое сидели на корточках в сводчатом туннеле, который полого спускался к колодцу и, видимо, тоже служил для стока воды. Уильяма Хама оставили в храме Митры с наказом бежать за помощью, если исследователи не вернутся». Немного продвинувшись по туннелю, они обнаружили свободное пространство над головой и каменные ступени, ведущие вправо и вниз к воде. Ручей, футов восьми в ширину, медленно тек в темноте между рядами свай и фундаментов, на которых, как можно было только догадываться, стояли соседние дома. В дождливую погоду исследователям, скорее всего, пришлось бы повернуть назад, но сейчас, в третий день августа. Вода, если держаться края речушки, едва доходила им до щиколоток. Все трое двинулись вниз по течению, освещая фонарем фундаменты и гадая, каким домам они принадлежат. «Во время чумы», — сказал Даниэль, — «мой дядя Томас Хам, отец Уильяма, расширял подвал своей златокузнечной лавки, находившейся отсюда не дальше, чем на бросок камня». «Он нашел римскую мозаику, а также несколько языческих монет и вещиц. Одной из них моя жена в Бостоне закалывает себе волосы». «Что изображала мозаика?» — спросил Соломон. «Некоторые фигуры напоминали Меркурия. Мистер Хам назвал помещение храмом Меркурия и счел находку добрым знаком. Впрочем, другие изображения скорее сулили недоброе». Вороны? Да, откуда вы знаете? Коракс, ворон, был у персов вестником богов. Как Меркурий у римлян? Совершенно верно. Митроисты верили, что душа, спускаясь из сферы недвижных звезд, чтобы воплотиться на Земле, пересекает все планетарные сферы, последовательно испытывая их влияние. Проходя через сферу Венеры, душа становится сладострастной и так далее. Последней была сфера Меркурия или Коракса. Считалось, что когда душа готовится к смерти и возвращению в сферу недвижных звезд, она должна преодолеть обратный путь, последовательно сбрасывая путы Меркурия-Коракса, Венеры и других планет вплоть до Сатурна. «Спросил Сатурн. Да». «Мне лестно, что я ближе всех к недвижным звездам, и мой порог наименее из всех приземленный». «Соответственно, у метроистов было семь рангов, и для каждого отдельный зал, всегда подземный. Подвал вашего дяди – покой Меркурия Каракса, куда вводили новоначальных» позже им предстояло пройти через врата или туннель в следующий зал украшенный изображениями венеры и так далее и кому же посвящено большое помещение под банком вам приятно будет узнать что это зал сатурна для посвященных самого высокого ранга отвечал соломон то то мне было там так уютно если мы и правда идем под злато лавкой хама — продолжал Соломон, — то проходим иерархию в обратном порядке, как души, покидающие небесную сферу, чтобы воплотиться на земле. — Забавно, — сказал Даниэль, — ибо я только что увидел имя старого друга, который порадовался бы, узнав, какое место в иерархии занимает его творение. Они стояли перед относительно новой кладкой. Древний фундамент здесь заменили массивными каменными блоками, способными выдержать вес здания, так что получилась сплошная стена. Только в одном месте, между блоками, оставили небольшое квадратное отверстие для отвода воды из соседнего погреба. Перемычку над водостоком образовывала длинная плита, и на ней круглым классическим шрифтом было выбито «Кристофер Рен, А.Д. 1672». «Это церковь святого Стефана Уолбрукского», — сказал Даниэль. «Лучшего места, чтобы родиться в мир, не сыскать», — задумчиво произнес Сатурн. Они с трудом протиснулись в водосток и оказались в церковном склепе. Сверху гудел колокол. «Мрачное рождение!» — заметил Даниэль. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться. Затем он повел Сатурна и Соломона по лестнице в помещение с задней стороны церкви. Они удивились, увидев за окнами дневной свет, но куда сильнее удивилась им жена-викария. Глаза у женщины были красны от слез, Крики ужаса звучали приглушенно, а все ее попытки выгнать из церкви перемазанных грязью пришельцев закончились ничем. Службы не было, однако на удивление много людей пришло в церковь просто посидеть и помолиться в тишине. Даниэль, Сатурн и Соломон выбрались в серый утренний полусвет. По Уолбрук-стрит в сторону Темзы брел человек звонил в колокольчик и кричал. «Королева умерла! Да здравствует король!»